кротко сказал Муравьеву осташов и, сдерживая глубокий вздох, посмотрел на паркетный пол. «Жертвую на благо устройства Амура для потомков своих, детей и внуков». Спустя год будет создано Сибирское географическое отделение. Муравьев станет его попечителем и привлечет большие суммы денег от местных богатых людей. Кроме того, по распоряжению Николая I, Ежегодные из государственной казны будет присылаться по 2000 рублей серебром. Надо заметить, что все географические отделения России получали не более полутора тысяч рублей. Сибирскому разрешалось бесплатно отправлять почту, посылки во все концы России до года весом каждый год. Наиболее щедрым взносчиком присваивалось звание соревнователь общества и вручался красочный диплом подписаны председателем Императорского географического общества России. Соревнователи были особо почетны в губернии. Многие купцы и промышленники мечтали о таком звании, да не всем оно было по карману. Членами отделения стали все гражданские и военные губернаторы Восточной Сибири. Они ежегодно вносили в общество по 10 рублей серебром. За это имели право голосовать на выборах. Неплательщики лишались таких льгот. С правом голоса также были завойка Камчатский военный губернатор, Геннадий Невельской и его сподвижники по Амурской экспедиции, Дмитрий Орлов, Николай Башняк, Николай Чихачев и другие. Сотрудникам географического отделения вменялись следующие обязанности. Составление географических и этнографических карт, исследование судоходства рек, племен, родов и народностей, Составление словаря всех местных наречий, сбор статистических сведений о Восточной Сибири, разработка архивов Главного Восточного Управления, распространение географических сведений между местными жителями. Генерал-губернатор лично проводит в путешествие по Амуру и Уссури географа Михаила Винюкова. На полпуда золота Соловьева туда же совершит ученую поездку ботаник Ричард Мак. «В ваших трудах и заботах на благо Отечества», обратился к Муравьеву Ефим Андреевич Кузнецов, «мы не оставим вас в одиночестве. От меня прошу покорно взять сто тысяч рублей серебром на строительство первого амурского парохода». «Так ведь недавно еще государем повеление плавать амуром», Николай Николаевич чуть было не расцеловал почтенного старца. «Будет его соизволение, будет», уверенно сказал Кузнецов. Не откажитесь взять меня на первый сплав Амуром. Волюшку поездил Леной, Волгой, Уралом. Надо и Амуром, батюшкой, сверху донизу пройти. Через три года на деньги Кузнецова построится и отчалит в первым сплавом переселенцев пароход Аргунь. На нем поедет в сопровождении генерал-губернатора Кузнецов. Только не Ефим Андреевич. Он умрет за три года до сплава. Пойдет Красноярский Кузнецов Петр Иванович, тоже любимец Муравьева и будущий попечитель великого художника Василия Сурикова. Купцы, пожалуй, больше самого Муравьева ждали, тревожились, когда, наконец, царь утвердит его в должности генерал-губернатора. Купцы молились за Муравьева. Он освободил их от бесчисленных податей и пожертвований в пользу благоустройства города. Деньги и золото чиновники растаскивали на жратву, попойки да наряды. Теперь-то купцы видят, каждая их копейка идет в дело, потому золото не жалеют. Высоко чтили сибиряки Николая Николаевича не только тогда, когда он был генерал-губернатором, но и после его отъезда в Петербург, затем во Францию на постоянное жительство. Это они между собой собрали по подписи 100 тысяч рублей серебром, премию тому, то напишет о трудах Муравьева честную книгу. На купеческие деньги были воздвигнуты памятники Муравьеву в Иркутске и Хабаровске. Ненавистники же распускали по городу слухи. Генерал — временный начальник губернии. Надо побольше слать на него жалоб в Петербург. Глядишь, и покатит назад со своей француженкой неподкупной. Нет, неспроста царь задерживает утверждение. Тут что-то да не так. Видно, шибко сомневается государь в Муравьеве, ищет ему замену. Получил Николай Николаевич из столицы от Михаила Корсакова долгожданный